История девятнадцатая. Экзекутор в подарок. Из дневниковых записей пилота Акжиа Верена. Аббесверт. Открытый космос. Капитан Пайл, вы обвиняетесь в измене. Рядом уже стоял боец с наручниками. Вот ведь шустрые гады. Деваться было некуда, я протянул руки. Наручники защелкнулись, одновременно погружая в мышцы стальные пластины. Я знал, что подобные наручники у нас на вооружении есть, но мне никогда не приходилось ими пользоваться. Рассчитаны они на экзотианскую элиту, противников, способных сделать вам гадость даже со скованными руками. Таких контролируют дополнительно, вводя в кровь психотропные вещества, подавляющие волю. Наручники дают информацию о кровотоке, температуре тела, выбросе гормонов в кровь. С их помощью можно усыпить, пытать или допрашивать, Они довольно успешно используются в качестве детектора лжи. Но почему меня здесь так боятся?» «И что дальше?» — спросил я спокойно. Датчики на наручниках замигали желтым, подтверждая, что я действительно спокоен, как бревно. «Дальше?» — усмехнулся Генерис, надзиратель за исполнением законов, Фон Айвин. «Дождемся подтверждения от командира крыла и выбросим тебя в космос. Будешь летать вечно, тебе понравится». Я пожал плечами ну уж огрызаться то я умею ты сначала привычку заведи полезную приказы на сон грядущий читать сказал я ласково с чего ты решил что я командиру крыла подчиняюсь Генерис очень хорошо отреагировал на мое тыканье прямо таки раздуваться от злости начал редкий дар в армии Тутошние все больше кусаются с закрытыми лицами напудренная морда фон айвина сразу раскраснелась а был такой белолицый душка да я тебя прямо сейчас Ординарец дернул его за рукав раз, другой, наклонился и что-то прошептал на ухо. Наверное, получили сообщение от ком-крыла. А я-то думал, рожа Генериса исчерпала допустимый природой объем. Подошел капитан Поляриса и тоже что-то тихо сказал. Установилась нервозная тишина. Скажите, капитан Пайл, каменный ворон действительно подчиняется напрямую инспектору его императорского величества Джастину? спросил капитан выплеска, седой востроглазый мужик. Он меня немного знал, мы торговались с ним из-за навигатора. «Подчиняется», — согласился я, поудобнее разворачивая руки. И наручники снова замигали желтым. «Так что проводите меня, пожалуйста, в карцер, добрые люди, а то стошнит от вашей милой компании». И я сам пошел к выходу из общего зала. «Вот так и помогай другим». Примерно два часа назад... Благодаря моей глупости и расчетам нашего нового навигатора, мы отбросили экзотианские корабли от Граны. Зря инспектор разрешил мне ввязываться. Надо было всыпать сразу, чтобы не лез никуда. Но я полез. Решение казалось таким красивым, и так хотелось испытать корабль. Навигатор был с того же года, что и Келли, но выглядел моложе. Симпатичный голубоглазый блондин. Звали его Иван Млич. Странная фамилия, вызывающая ассоциации с бунтом правых и Федерацией резервных земель. Но с картами он работал быстро и расчеты предъявлял с такой скоростью, что я едва успевал следить. «Вот. Выходим в предельно допустимую точку сферы, меняем полярность и отлетаем, как пробка. Вот. Засветились линии на карте. Вот сюда примерно, практически в тыл». «Красиво», — сказал я. «Расчетные точки и координаты перепроверили. Два раза». Но развернуться рекомендую именно здесь, не секунды раньше. Иначе не наберем нужную скорость. Посадите пилотов, чтобы руки не дрожали. А я таких и не держу, дрожащих. Но на первый раз берите в ведущую пару тусыка и бата. Бат парень молодой, но глаз у него подходящий и руки ласковые. Работайте. Сейчас запрошу разрешение. Если мы пока не нужны господину инспектору, проверим ваши расчеты на практике. Если нужны... «Все равно сделайте прикидку, пригодится». И усмехнулся про себя. «Надо же, не секунды раньше. Вот гад ползучий. Хотя что будет, если переполяризоваться секундой позже? И обсуждать, в общем-то, не надо. Любой первогодка поймет». Навигатор смотрел на меня с недоумением. Немного, пожалуй, растерялся даже. Видно, приготовился убеждать, спорить. Но заторможенность прошла быстро. И млич начал отдавать приказы. «Я смотрел». В общем и целом, мне пока нравилось, как он работает. Парень был внешне мягкий, однако с начинкой. На такого можно давить только до определенного предела. Сначала все вроде пойдет как по маслу, однако ядро своих убеждений он будет отстаивать до последнего. Я связался с инспектором Джастином. Доложил, что у нас есть возможность выйти экзотианцем в тыл. Если каменный ворон ему пока не нужен, мы могли бы... Инспектор разрешил. В результате я оказался в наручниках на короне, ленкории, где находился Генерис. Есть такая должность на флоте, человек, следящий за исполнением законов империи. Формально лицо, представляющее отсутствующего императора. Он обвинил меня в том, что Яде продался экзотианцам, и именно поэтому появился с их стороны. Что стреляли мы, хэд знает куда, просто изображая стрельбу, а экзотианские корабли отошли от Граны, сговорившись с нами. Типа все это подстава, ловушка и наступление нельзя развивать ни в коем случае. Ну а чего лично я хотел добиться этим трюком, он вообще не смог внятно объяснить. Однако избавиться от меня Генерис намеревался всерьез. На короне собрали капитанов с ближайших кораблей, якобы на поговорить и обвинили меня перед лицом собравшихся. Есть такая традиция, чтоб она провалилась. Если бы я подчинялся, как все остальные капитаны, командиру крыла то после его одобрения меня могли казнить без суда и следствия. Однако ошибочка вышла. Командиру крыла я не подчинялся. Инспектор Джастин прибыл часов через восемь. Значит, как сообщили, так и вылетел. Столько там, собственно, лету и было. Приходилось векторно. Отсутствовали условия для прокола. Это мы развернулись меньше, чем за три часа. И то в основное время потратили на торможение и разгон и вышли гораздо дальше, чем сейчас корона. Меня уже не интересовало, что инспектор сделает со мной, если я опять, по его мнению, не туда полез. Хотя вины своей я не чувствовал. Он меня отпустил. Я запросил разрешение командира крыла, получил приказ, выполнил боевую задачу. Какого хеда? Руки отекли и болели. Оба рукава пропитались кровью почти до локтей. Но на душе было относительно спокойно. Раздражало только одно. Пальцы не слушались. Я все-таки пилот, и мне очень не хотелось бы, ну ты понимаешь. Один из конвоиров, прежде чем вести в общий зал, помог мне напиться, сам я уже не сумел бы. В куретнике присутствовали те же и леса. И тихо-тихо, не перышко, только воздух такой тяжелый, словно мы сели на планету со свинцовым ядром. По лицу инспектора Джастина трудно было что-то прочесть, однако у остальных физиономии сохранили признаки того, Что здесь без меня происходило? И признаки невеселые. Я бы вряд ли смог так раскачать эту компанию. Все-таки капитаны – люди опытные, много повидавшие. Кое-кто выглядел молодовато. Видимо, это самое первое омоложение. Но не больше. По глазам здорово заметно, когда человек переваливает некий внутренний рубеж. Так вот, с такими глазами, как у Дьюпа или у инспектора Джастина, здесь никого не стояло. И сам Генерис… Явно после первого омоложения выглядел этаким бравым молодцом. Правда, морда у молодца была мокрая и белая. Первым делом инспектор приказал снять с меня наручники. «И за это спасибо». «В чем тебя обвиняют?» — спросил он без лишних интонаций. «В предательстве». Я изучал руки. Нервы загнал подальше, просто рассматривал. Переодеться бы. «Почему именно в предательстве?» «Хотелось отшутиться, но я слишком устал». Якобы вышел со стороны противника. То ли меня экзотианцы пропустили, то ли еще чего. Пытался объяснить, не слушают. А где прошел? Мимо черной дыры. Переполяризовались в критической точке сферы Шварцшильда и отскочили от нее. Этот суперлетчик говорит, невозможно. Я кивнул на Генериса, теперь уже украшенного красными пятнами на бледном фоне. Видно, эмоциональный процесс продолжал развиваться в нем и без постороннего участия инспектор разговаривал только со мной демонстративно игнорируя присутствующих медик тебе нужен обойдусь пока кровь уже не текла а с нервами и связками вряд ли можно было что то сделать быстро в таком случае чтобы ни у кого не возникло сомнений возвращаться будем твоим путем возможно основные силы и могли бы продвинуться сегодня дальше чем мы закрепились но время упущено и мне здесь сделать более нечего я прибыл на шлюпке и предпочитаю переместиться обратно с большими удобствами. Сумеешь? Расчеты на вороне? Чего тут уметь? Тогда командуй. Капитаны, надеюсь, не возражают. Он не спросил, он констатировал. Ну да, подумал я. Теперь они не возражают. Они, когда надо было возразить, промолчали. Обидно, но ни один капитан меня не поддержал. Я не верил, что никто хотя бы гипотетически не рассматривал такое же решение. Однако капитаны не захотели спорить с напомаженным ублюдком. Затея инспектора Джастина им тоже не понравилась. Особенно нехорошее лицо я заметил у капитана выплеска. Присутствующие немного трусили, но понимали. Отступать поздно. В принципе, я был в курсе капитанских сомнений. О моих пилотах в южном крыле ходили легенды. Если капитаны и поверили в то, как мы сюда летели, то в пилотах короны сомневались точно. Корона — не боевой корабль, посольский. Возит всякую шушеру. Мне тоже надо бы посмотреть, что тут за пилоты. Вряд ли я мог сесть за пульсом. Где мои люди?» Спросил я, повернувшись к Генерису. «Со мной прибыли два бойца. Где они? Надеюсь, не осваивают космос без скафандров?» Инспектор Джастин тоже повернулся к бледнолицому уроду. «Ну?» Разжал он губы. Генерис что-то пробормотал. Капитан короны не выдержал и сам приказал привести ребят. «Меня привез Нэджел. Вторым сопровождающим был Джоб. Джоба за пульт не посадишь. А вот у Ана легкая рука. Если только руки у него вообще целы». Ребят привели. Я выдохнул. Они были без наручников. «Можно для начала умыться?» — сказал я и поглядел на Генери со взглядом, не предвещающим ничего хорошего. Инспектор Джастин кивнул, и я пошел искать туалет. Оба моих охранника с короной по инерции двинули за мной. За ними мои парни. В туалете, пока я размышлял, как мне снять китель, Джоб закрыл дверь на замок, достал нож. Оружие у моих забрали, но найти нож у Джоба без предварительной подготовки очень трудно. В какой-то момент я понял, что за спиной стало уж слишком тихо, и обернулся. «Нам заложники не нужны случайно, капитан». Нож Джоб держал у горла одного из охранников, прямо где ямочка в основании шеи. Тот пытался ввинтить башку в переборку. На второго охранника, ласково-ласково улыбаясь, смотрел Неджел. Разве что не облизывался. Мои ребята обучены своеобразно. Неджел и пилот хороший. И задушить этими же золотыми руками может легко. Чужой боец это чувствовал. «А ну, брось», — сказал я Джобу. «Парни делали, что им приказали. На, разрежь лучше, раз есть чем». Я кивнул на рукав. Джобс с сожалением убрал нож от шеи бойца и шагнул ко мне. А оно, на всякий случай, остался у двери. Может, вам рубашку чистую принести? виновато спросил один из бойцов короны. Можно, только размером побольше. Ано, выпусти его, чего встал. Ребята мои, как я видел, бойцам местным доверять сегодня не собирались. Однако те, в отличие от Генериса, дурных намерений не имели. Охранник принес рубашку, я в нее влез кое-как. Свою выбросил. Она уже совсем никуда не годилась. «Так, конвоиры», — сказал я всем четверым, — «если хотите меня охранять, охраняйте не друг от друга. Хотя вряд ли при инспекторе Джастине тут кто-то на что-то решится. Айда в навигаторскую». В навигаторской было тесновато. Инспектор, Генерис, четыре чужих капитана и один свой, с короны. И в такой обстановке нам придется выполнять не самый простой маневр. А оно, «За пульт сядешь?» — спросил я тихо. Парень кивнул. Он был возбужден, но не от количества людей вокруг, а от того, что с нами вообще случилось. Я подошел к навигаторскому пульту, вызвал Келли. Но объяснять ничего не стал. Чисто официально попросил перекинуть расчеты, откорректировав по координатам короны. Он тоже ответил что-то уставное. Видел, сколько людей у меня за спиной. «Капитан Келли, возвращаемся тем же путем», — сказал я ему. «Следуйте за нами. Запаздывание сорок секунд». «Есть запаздывание сорок секунд». «Еще я хотел посмотреть на здешних пилотов». Включил оба боковых экрана. Посмотрел. Задачу им, видимо, уже поставили. Один совсем с лица спал. И зрачки слишком расширены. «Сержант Неджел сказал я. «Вон того парня справа. Смените. И дублеру его скажите что-нибудь хорошее. Не как в туалете, ясно?» А кивнул. «Навигатор». «Ведущий пилот справа», — сказал я. «Зовут сержант Неджил. Запомнили? Двигатели по схеме три, потом четыре. Разгон». Я сел рядом с навигатором. Тот оглянулся на капитана Короны. На капитана было больно смотреть, но он молчал. И мы начали разгоняться. По лицам присутствующих читалось, что идти на большой скорости в сторону черной дыры — это даже не самоубийство, а что-то более изощренное. Через полчаса мы миновали коридор ограничения, и скорость стала нарастать циклично. Сначала по одной кривой, потом резко перескочила на другую. Если мы не достигнем заданной скорости или поменяем полярность двигателей не в той точке, нас затянет. Ну так на то и руки. И, к сожалению, я свои чувствовал плохо. Первая пара пилотов пока вела себя адекватно. Нэджел был немного взвинчен, но и только... А вот ведущий второй пары начал работать с запаздыванием. Сейчас в этом нет ничего страшного, но ведь будет и точка разворота. Я посмотрел на часы. 45 минут с секундами. Скорость выросла так, что мы ее уже чувствовали, несмотря на все противоперегрузочные системы. Тело начинало как бы проваливаться в вату. Мозги пока не реагировали, но потом начнут проваливаться и они. «Самоубийство», — сказал кто-то тихо в той стороне, где стояли капитаны. «Попытку убийства вы сегодня уже пытались предпринять», — констатировал инспектор Джастин, и, не ожидая ответа, отправился отдыхать в предоставленную ему каюту. «Действительно, чего над душой стоять?» Я поднялся к пилотам. Голову постепенно забивало чем-то мутным и тягучим. Скорость мы развивали теперь неравномерно из-за притяжения черной дыры. Приборы ее уже и не отражали правильно, скорость эту. Шли мы по параметрам астроматематики учитывая полдесятка разных временных и скоростных модов относительно друг друга. Минут за пятнадцать до переполяризации я понял, что все. Вторая пара у меня уже, в общем-то, не работает, и менять ее поздно. Ано, переключи второй пульт в режим дубля», — тихо сказал я. Неджел кивнул и активировал панель, отвечающую за двигатели слева. Я постарался внимания на этом не заострять, но вокруг были те то и без меня прекрасно видел, что происходит. Капитаны постепенно опять сползлись в навигаторскую, хотя в общем зале экраны не хуже. Думаю, гости короны испытали в этот день много неприятных эмоций. Конечно, все это были люди, привычные к боевым действиям, но не к изощренному психологическому насилию, методами которого так хорошо владел инспектор Джастин. Жаль, я не слышал, о чем он с ними говорил. Может, получил бы садистское удовольствие. Приходилось следить за вторым пилотом моего сержанта. Как бы чего не выдало интересного. Вышвырнуть его пока не поздно из-за пульта и сесть самому. Руки болели, но то, что он делал, я бы точно смог. Или не смог. Пошевелил пальцами. Если встречу бандака, который придумал эти наручники... Неджел, чувствуя, что второй пилот засыпает, начал с ним разговаривать. Я понял, что мешаю, и ушел в навигаторскую. А оно что-то тихо говорил парню. Что именно я не слышал, но по выражению лиц понимал, с ситуацией он справляется. Развернулись мы нормально. Корабль сменил полярность и понесся задницей вперед на максимально возможной скорости. Притяжение черной дыры эту скорость постепенно гасило, и выскочить мы должны были уже в расчетных пределах. Через полчаса я предложил Анна сменить его, но он сказал, что не устал и нормально выведет на расчетную. Его второй пилот просто сиял от счастья. Инспектор Джастин из каюты так и не появился. И правильно сделал. По мозгам все эти переполяризации бьют прилично, а ему голову надо беречь. Келли, у нас наручники новые где-нибудь есть? Должны быть. Выкинь к Хеду, чтобы никому в голову не пришло ими пользоваться. Я стянул рубашку, которую мне дали на короне. Келли посмотрел на мои руки и стал набирать меткод. Лучше Дарама набери. Дарам наш экзекутор. Не было у меня сроду должности такой на корабле, но вот взял. Инспектор Джастин посоветовал, если не сказать, заставил. Гостили мы с ним с месяц назад на поле. Я тогда только принимал свой новый корабль. Ну и много приходилось решать всяких проблем. Экипаж подбирали, регулировали системы жизнедеятельности, двигатели проверяли. А тут еще инспектор меня чуть что с собой тащил. В общем, голова в те дни капитально пухла. Я и внимания особого не обратил, ну поздоровался он с кем-то в коридоре, заговорил. Тем более, что знакомый его носил обычную повседневную форму без знаков различия. Пал корабль старой серии. Я отвлекся, рассматривая распланированную совсем иначе, чем у нас оранжерею, которая выходила прямо в центральный коридор. А потом инспектор Джастин позвал меня. «Подойди, мол, познакомься». Мужчина, с которым он разговаривал, внешне мне понравился. Возраст, правда, терялся за омоложениями. Я даже примерно не смог определить, сколько ему лет. Потом оказалось 185. Это Дарам. Человек очень редкой профессии. Представил мужчину инспектор. Экзекутор. Я удивился, но виду не показал. Приучил меня Джастин не спешить на его слова реагировать. «Хочу к тебе переманить, как думаешь?» «Попал я, что называется». «Вслух сказал осторожно». «Да не сторонник я» в общем-то, физических наказаний. «Потому что не умеешь», — отрезал инспектор. «Половину команды распустил, другую запугал. А новых наберешь сейчас. Что делать будешь?» «Справлюсь как-нибудь», — возразил я. «И со штрафниками справишься? А если не один десяток пришлют и не два?» «Может, он и прав был. Но не любил я все это». Однако инспектор Джастин настаивал. «И спорить с ним я не решился». «Ладно». Загнал я эмоции поглубже. «Можно мы с ним сами это обсудим на его рабочем месте?» Инспектор кивнул. «Валите, мол». Дарам провел меня боковым коридором прямо к карцеру. Его рабочая комната оказалась дверь в дверь. Мы вошли. Обстановки ноль, одна кушетка. В стеном шкафу за раздвижной дверью всякие милые инструменты. Узнал я примерно половину, и это меня удивило. Ну чем он мог пользоваться, собственно? Электробич, ну, импульсный, хотя и это уже слишком. Но у Дорама по полкам было разложено одних разночастотных бичей дюжины две. Коллекция. А еще я успел заметить что-то совсем странное, похожее на куски кожаной веревки с ручкой. Спрашивать пока не стал. Не хотел проявлять лишнего любопытства. Я же искал повод, чтобы отказаться от Дорама. Нашел. На мне был парадный китель, а под ним только тонкая рубашка. Я расстегнул китель и снял. «Бейте», — сказал я ему. «Как я иначе разберусь? Работы вашей не знаю». Думал, он растеряется. Но до рамки внул мне, словно чего-то такого и ожидал. «Снимите рубашку. Кожу я вам не испорчу». И взял с полки эту самую странную штуку. Потом я узнал, что это и есть просто бич, дедушка наших электробичей. Отступать было поздно. Я разделся. Шрамов нам не предостаточно, так что дорожить уже особо нечем. Ложитесь. Играть так играть. И Олег, положив лоб на скрещенные руки. Не так, — сказал Дарам. Руки вдоль тела. Плечи нужно расслабить. Вдох и выдох. И он ударил. Но боли я не почувствовал. Я ощущал, как спина постепенно становится горячей. По мышцам побежало что-то вроде электрического тока. В общем-то, приятно. Закрыл глаза. Ощущения напомнили мне механический массаж, только тепло проникало глубже. Даже пожалел, когда все кончилось. «Здорово», — сказал я совершенно искренне. «Это приспособление для массажа?» Я кивнул на бич в его руке. Дарам рассмеялся. «Ладно», — сказал он. «Только не держите на меня зла, хорошо?» Как я не вскрикнул. Боль обожгла резко и неожиданно. На плече сразу вздулась багровая полоса. «Ни хрена себе!» — напросился сказал я весело. «Вот что значит мастер. А лечить вы не пробовали?» «Умею и лечить, если нужно», пожал плечами Дарам. «Только руками. Сейчас так не лечат». «Да, сейчас совсем другие методы. Запихают человека в диагностическую машину». «Хорошо, Дарам. Я не знаю, как у нас на корабле будет с работой. Надеюсь, инспектор Джастин сильно преувеличил. Но я вас возьму. Такого мастера просто грех не взять». Дарам действительно здорово облегчал мне жизнь. Я теперь практиковал только один вид наказания – отправить вместе с приказом к Дараму. Или самое садистское – отправить без приказа, чтобы боец сам объяснял, что именно натворил. Я знал, что Дарам совсем не обязательно будет бить, а может наложить любое дисциплинарное взыскание. Он был очень добрым человеком, но при необходимости мало никому не казалось. С молодыми Дарам тоже много возился на пару с Гармоном. Удивительно, но все бойцы называли его просто по имени. И если побаивались, то как-то очень умеренно. Больше смотрели в рот. Дарам хорошо знал все планеты Сектора, но многих из них жил. И очень много знал о том, как устроен человек. Нервы, мышцы, кости. И, как ни странно, мозги тоже. «Наручники эти новые?» – спросил он с пониманием, расщупывая отечные места. Когда я видел, что делают, а не засовывал руку в пасть меддиагноста, терпелось как-то легче. Лимфоток нарушили. Самое простое — два прокола сделать, вот тут повыше. Опухоль спадет. А ранки сами по себе не очень серьезные. Завтра уже и незаметно почти будет. Поехали. Дарам, в отличие от медика, всегда объяснял и спрашивал. Я сжал и разжал пальцы. Еще повинуются плохо. Сейчас сделаю прокол и все поставлю на место. Нужно, чтобы опухоль спала. Когда Дарам перевязывал меня, уже не так болело. Скорее всего, просто подействовало само его присутствие. Теперь нужно поспать, — сказал он, закончив. Келли удовлетворенно кивнул и вышел, и мы сразу перешли на «ты». «Да не усну я». «Неспокойно на душе как-то», — вырвалось у меня. «Само собой неспокойно», — согласился мой невольный лекарь. «Один этот Генерис чего стоит? Не смогли использовать тебя. Будут пытаться убить. Но почему именно меня? Что во мне такого особенного?» «Да ты ложись, ложись». Он помог мне лечь. «Молод ты очень. Отдельно натворить можешь не по возрасту. Если случается такое с мальчишкой, то взрослый рядом находиться должен. Мастера учеников ни на шаг от себя не отпускают. Иначе... Но я же сдержался на короне». В подобных ситуациях Ты и раньше бывал. Человека не просто вывести из себя, если и все ему знакомо. Тем более ты знал, что инспектор вытащит. Есть понятие о субординации. Он не мог допустить, чтобы кто-то распоряжался жизнью его капитана. Потом мог и наказать, но вытащить бы вытащил. Ты это понимал. А вот случись что-то действительно неожиданное, неизвестно, как бы ты себя повел. И оставлять тебя одного пока очень опасно. Опасно оставлять одного. А что, если инспектор Джастин совсем не случайно настоял, чтобы я взял Дарама? Я даже приподнялся. Лежи, гжи, не нужно вставать. Он положил руку мне на грудь, удерживая. "Дарам", спросил я напрямую. "Тебя инспектор уговорил, чтобы ты присматривал за мной?" "Ну, не то, чтобы присматривал. Не так много, я в этом понимаю. Но Адам слишком занят. Он попросил, чтобы я хотя бы был рядом." Адам. Инспектора Джастина зовут Адам. Джа, Адам. Беспамятные боги, какой я дурак. Я же видел инициалы в приказе. Это его тогда имел в виду Мэрис. Ты бы ударил меня чем-нибудь, что ли? Может, поумнею. Что ж я тупой-то такой? Табуреткой. Усмехнулся Дарам. А это что? Стул без спинки. Ну-ка, перевернись на живот. Он похлопал меня по плечу. Давай. Я повернулся. Знал, что бить он меня не будет, но мышцы отреагировали. Дарам прошелся руками по моей окаменевшей спине. «Какой я все-таки дурак!» — пробормотал я в подушку. «А умнеешь в свое время. А тот, кто дураком себя не ощущал, умным не станет. Тебе сейчас нужнее всего выспаться». «Да не могу я. Столько капитанов стояло рядом, и ни один ничего не сказал. Ведь знали же, что теоретически можно. Что я им сделал плохого?» Каждый по своим причинам молчал. Кто-то испугался, кто-то был введен в заблуждение, кто-то не сообразил вовремя, чем может грозить такое поведение всем остальным. Если капитаны не будут стоять друг за друга, думаю, раздражал ты их поначалу. Когда они уже капитанами были, твоя мать не знала, какого цвета пеленки покупать. А потом отступать было поздно. Генерис тоже не первогодка. Он полагал, что в любом случае в накладе не останется или вышвырнет тебя в космос, или продемонстрирует всем, что ты за зверь. Однако просчитался. И ты сдержался, и у него право судить тебя не оказалось. Дарам с силой массировал мне спину, и чтобы избежать неприятных ощущений, приходилось отдавать мышцы. И начала отпускать. «Дарам, а почему Влана меня не встретила?» «Она улетела на Пфрай». Капитан попросил. «Ты еще не вернулся?» Да и побоялся бы он с тобой говорить. Подожди, так выплеск же, Хэд знает где. Выплеск здесь. Прошел след за вами с каким-то небольшим запаздыванием. Но капитан же был на короне. А что ему мешало оттуда связаться? Значит, хотя бы один капитан мне поверил. Выходит, что так. И тебе, и бывшему навигатору своему. Так что, если извиняться прилетит... Да я вообще зла ни на кого не держу. Хэд с ними со всеми. Движения дарам становились все мягче, и я расслабился и уснул.